Новый кулак. Кулака увидеть просто. Посмотри, любой агит. Вон кулак, ужасно толстый. И в гармошку сапоги. Ходит важный, волосья припомаженный, Цепь лежит тяжелым грузом на жилетке через пузо. Первый пьяница, кулак. Он гуляка из гуляк. И, сгуляк, и целуется с попами, рапселькором на память. Сам отбился от руки, все мастачат батраки, Сам прельщен оконным светом, он, елозя, глазом резвым, Ночью предосель совета стережет своим обрезом. Кулака чернят, не так ли? Все плакаты, все спектакли. Не похож на кулачество этот портрет, Перекрасил кулак и вид, и масть. Кулаков таких почти нет, Изменилась кулачья видимость. Сегодня кулак и пашет, И сам на тракторе прет коптя. Он лыка сам дерет по лесам, Чтоб лезть висполком в лаптях. Какой он кулак, помилуй Бог, егой кулаком назовем? Он первый выплатил свой налог И первый купил заем а зерно запрятано, чисто и опрятно. Спекульнуть получше на голодный случай. У него никакого батрачества, крестьянин лучшего качества. На семейном положении, -це, чтоб не было зря расходца, каждый сын весною женится, а к зиме опять расходится. Пашут поле им от семи до семи, батраков семнадцать под видом семьи. Попробуй разобраться. Иной работник еще не зрел, сидит под портретом Рыкова, а сам у себя ковыряет в ноздре, ленясь, дремля и покрикивая. То ли дело кулак, обхождение лак, все дворы у него, у черта, учтены корыстным учетом, кто бедняк и который богатый, где овца, где скот рогатый. У него на одной сажени семенные культуры рассажены На показ для начальства глазастого дел с культурой веду хозяйство, но по-прежнему десятинами от трехполья веет сединами. И до этого дня наш советский бедняк голосит на работе дубину, А новейший кулак от культурнейших благ Приобрел за машиной машину. Эх, железная, пустим, деревенщина сама пойдет, Заплатит, получим и пустим. Лицо приятное, ласковый глаз, Улыбка не сходит с губ, Скостит на копейку задолженность с вас, Чтоб выпотрошить рупь. Год-другой и вся округа в кабалу затянута туго, Труд в поклонах лбом он учи, «Почет Иван Пантелеймонычу! Он добряк, но дочкам самолку, он в неделю со света живет, где была, рассказывай толком, набивала детьми живот. Нету правы, размякло начальство от его угощения частого. Не с обрезом идет под вечер, притворясь, что забыл о вражде». С чаем слушает радиоречи уважаемых вождей. Не с обрезом идет такой мужик, супротив милиции. Где ж им? Но врагу своему сегодня гужи Он намажет салом медвежьим. И коняга, страшась медведя, разнесет того, кто едет. С собакой сидит на своем добре. У ямы в кромешной темени Зарыто деньга и хлеб, и обрез Зарыт до поры до времени. Кулак орудует, нечего спать, Будем крепче, чем кремни, Никаким обрезом обратно и вспять Не повернуть советского времени. Хотя кулак лицо перекрасил, И пузо не выглядит грузно, он враг, и крестьян, и рабочего класса. Он должен быть понят и узнан. Там, где речь о личной выгоде, у него глаза на выкоте. Там, где брюхо голодом пучит, там кулачьи лапы паучьи. Не тешься, товарищ, мирными днями. Сдавай добродушие в брак. Товарищ, помни, между нами орудует классовый враг. 1928 год.